Генгиз Айтматов Ранние журавли Повесть Перевод с Киргизского Издательство Родянская школа, Киев, 1984 год Читают Вячеслав Манылов Сыну Аскару. Аксай, Каксай, Сарысай. Земли обошел, но нигде такую, как ты, не нашел. Киргизская народная песня. И приходит к Иову вестник и говорит. А отроков сразили острием меча. Книга Иова. Вновь и вновь пахари пашут в поле. Вновь и вновь бросают зерно в землю. Вновь и вновь дожди посылает небо. С надеждой люди пашут в поле. С надеждой люди семена сеют. С надеждой люди уходят в море. Верагатха 527 536. Из памятников древнеиндийской литературы. Азиапша, закутанная в грубовязанную шерстяную шаль, учительница Инкамал Апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь, чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы, фрукты какие-то, и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды, и невиданные растения. Но самое завидное: жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй. Ни тебе сапог? Ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, Не надо таскать на себе согнувшись в три погибели Тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь. Ходи себе, как ходится, грейся на солнце, А нет, прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплы благодать. Лето за летом идет. Купайся себе, сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест? Ну, тогда птицы-верблюдов гоняй. Птицы-верблюды-то там водятся. Непременно должны водиться. Где же им еще быть этим огромным и глупым птицам? Примечание. Птицы-верблюды Страусы, по-тюркски тюякуш, умные птицы на Цейлоне, пожалуйста, тоже есть попугай, захочешь, поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать, а что, попугай такая птица, все может, говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из аильных сам видел на Джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки. Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Таилонцев по спине стягает, как рабов. Угнетатель! Ха, ему бы врезать ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам. Никаких разговоров. Работай сам за себя, и все.